Смотря на их торжествующих, слезы они проливали, Смерти позорной избегнуть не чаяли. Но посей да, вдруг посреди их явившийся Сильные поднял фаланги. Первому Тевкру и он предстал, убеждая. Там Пенелею царю, Дейпиру, Фоасу герою, Здесь Мериону и с ним Антилоху, искусником бранным. Сих возбуждал земледержец, крылатые речи вещая. «Стыд, аргивяне, цветущие младостью! Вам полагал я храбрости вашей спасти корабли, мореходные наши! Если же вы от опасности брани отступите робко, день настал роковой, и троянская мощь сокрушит нас!»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 Если и подлинно сильно виновен наш предводитель, пространно-властительный царь Агамемнон, если и подлинно он оскорбил Ахиллеса-героя, нам никому ни на миг уклоняться не должно от брани. Но исцелим мы себя, исцелим мы сердца благородных. Стыд у Ахейни, вы забываете бранную доблесть, вы, ротоборцы, храбрейшие в воинстве».